Меньше знаешь, крепче спишь. А у тебя что изображено на твоем аквамарине? Закончив свой рассказ, спросил Евгений. Я пожал плечами, но все же решил не отвечать правду. Непонятная мазня серого цвета. Серого. Это точно из части одежды или обуви Юпитера. А значит, ценная вещь, очень ценная. Так ты не раскрыла, что твой аквамарин Юпитера может делать? Евгений засиял от нахлынувших на него чувств. «Приносит удачу». «Других свойств не заметил», — ответил я холодно, погрузившись в свои мысли. «Ну, удачу так удачу. Это тоже неплохо. В казино или хотя бы на лотерее проверить бы», — мечтательно проговорил Евгений и тут же, собравшись, спросил. «Так что там насчет нашего уговора?» «Ищейку отдашь?» Я посмотрел на лежащего на кровати мужчину, начинаю сознавать, какую он принес мне головную боль, поведав, что таких осколков, как капля, в мире очень много. А главное, за ними идет скрытая, очень жесткая охота. За такой, как у меня, кумарин Юпитера, меня точно убьют, даже не задумываясь. Значит, стоит подумать о безопасности? О ней давно надо было подумать, но я по характеру разгильдяй, все на потом откладывал. У меня с собой щеки нет. Я же не дурак, чтобы ее сюда приносить. Завтра принесу, легко соврал я. Евгений на кровати напрягся, по нему было это очень заметно, сразу стал серьезным. «Не забывай, ты это вслух обещал. А невыполненная клятва может сыграть с тобой злую шутку. Карму испортишь!» Попытался устыдить меня Евгений. «Это тот человек, что хотел меня пристрелить ради того, чтобы завладеть каплей. Кто бы говорил о карме?» Внутренне я улыбнулся такой угрозе с его стороны, но виду не подал. Встал, подошел к двери, открыл ее... и, повернувшись в сторону больного, спросил «У священника, что рассказывал тебе про храм в Риме и фреску, какой аквамарин Юпитера был?» Евгений стал еще серьезнее, посмотрел на меня поволще. «Ничего серьезного. Его аквамарин — это кусочек неба с фрески сошествия Юпитера на землю. Единственное чудо, что он делает, — это удаляет, высасывает всю влагу из любых предметов, живых или мертвых существ». «Такое чудо хорошо, чтобы в облу вялить, сушеную рыбу», — серьезно ответил он. «Он жив?» — спросил я Евгения, имея в виду, жив ли священник. Евгений промолчал. Я не стал пытать его расспросами, еще раз посмотрев на больного, сказал «Завтра». И вышел, закрыв за собой дверь, сразу же быстрым шагом направился к выходу. Внутри, где-то в голове, мысли бежали с устрашающей скоростью. Затылок заболел от нахлынувших переживаний. Получается, что меня все равно рано или поздно найдут, подобно Евгению, и они могут оказаться куда могущественнее и решительнее. Если за ищейкой, каких, со слов Евгения, много, идет настоящая охота, то за каплю с ее возможностями мне быстро оторвут голову сильные меры сего. А если не хочешь быть съеденным более крупным хищником, то тебе придется стать таким же крупным, или научиться хорошо прятаться и быстро бегать. Ночь была почти бессонной. Постоянные раздумья и угнетающие мысли, которые не давали толком поспать, заставляли меня ворочаться в кровати, сминая простыни наволочку. Я проснулся, когда на улице было еще темно. Уселся за стол со стакана молока, глядя на два аквамарина питера лежащих передо мной. Приходило понимание, что легкая жизнь закончилась. Необходимо принять суровую действительность и начать жить по-другому. В ближайшее время я буду вынужден находиться в постоянном напряжении, реально опасаться за свою жизнь и, может быть, самому стать хищником. Решение о продаже квартиры и дорогой машины пришло в голову сразу. Необходимо заместить засвеченные следы, ведь теперь Евгений знал, на чем я передвигаюсь и где живу. Поставив стакан с недопитым молоком на стол, я потянулся за телефоном, чтобы с него выйти в инет и найти контору, которая могла заняться продажей квартиры в наиболее короткие сроки. Автомобиль я знал, кому продать. Мог это сделать уже сегодня. Тем более через этого человека на меня будет сложно выйти. Молоко в стакане мгновенно стало красным. Я замерз, протянутой рукой к телефону. Капля не касалась молока. Так почему молоко превратилось в вино? Я попробовал бывшее молоко. Действительно, вино. Настала пора экспериментов. Налил воду в кувшин, поставил рядом с каплей и красной щейкой. В кувшине вода мгновенно стала вином. Далее вылил вино, налил опять воды и поставил кувшин чуть подальше. Такая же реакция. Путем проведенных опытов я выяснил, что вода в кувшине становится вином в 27 сантиметрах от капли. По удаленности уже на 28 сантиметров вода в кувшине оставалась водой. Если ищейку отдалить на 3 сантиметра от капли, то такой эффект пропадал. Вода становилась вином только лишь при непосредственном соприкосновении капли с водой. Отсюда напрашивался вывод, что, держа каплю и ищейку в одной ладони, я мог не взаимодействовать с жидкостями напрямую, а прямо сквозь преграду толщиной не более 27 сантиметров превращать воду в вино. Это намного упрощало мой бизнес. Теперь я был не привязан к месту встречи, где мне приходилось якобы брать пробу воды. Теперь я мог на любом этапе перевозки, лишь приблизившись к цистерне с водой на достаточное расстояние, изменять ее содержимое, незаметно для окружающих. Далее я сел за компьютер и набрал в поисковике «Убит священнослужитель в городе Воронеж». Взгляд Евгения, когда я его спросил о судьбе того, Кто поведал ему историю Аквамарина Питера мне очень не понравился. Он до сих пор стоял у меня в глазах. Мне почему-то стало вполне ясно, что Евгений готов был меня убить. Но мое нестандартное поведение внесло свои коррективы в наши с ним судьбы. Но хотелось в этом убедиться. В Воронеже новости о насильственной смерти священнослужителя отсутствовали за последние 15 лет. Значит, Евгений, по всей видимости, сохранил жизнь тому, о ком говорил. Может, он действительно не такой уж и кровожадный, как мне показалось в больничной палате? Ведь когда он угрожал мне пистолетом, я совершенно не испугался, что он выстрелит в меня. Просто был уверен, что он не сможет. Не был Евгений похож на душегуба. Что ему стоило всадить несколько пуль в спину убегающему, а нет, не сделал этого. Я практически успокоился, когда набрел на интересную давнюю новость, произошедшую в Воронеже несколько лет назад. По адресу такому-то обнаружен труп мужчины, проживавшего в данной квартире. Предположительно, смерть наступила по естественным причинам. Более подробную информацию предоставит патологоанатом после вскрытия и исследования трупа. Дело в том, что найденный труп мужчины представлял собой полностью высушенную мумию человека. Это поистине уникальный случай в области медицины и науки, так как по свидетельствам соседей и родственников, по чьей инициативе и была вскрыта квартира, Мужчина был жив буквально неделю назад. Медики же однозначно утверждают, что при тех условиях, в которых находился труп, высохнуть до такой степени он не мог. На это понадобилось бы минимум три месяца, и никак не меньше. При этом тело должно находиться в сугубо сухом климате, желательно обдуваемом постоянным ветром. В квартире такие условия отсутствуют, поэтому медики в замешательстве, тем более запаха разложения в квартире, не наблюдалось. Обнаруженный труп принадлежал, дали фамилия, имя, отчество, год рождения. Мужчина. Долгое время являлся служителем церкви Рождества Христова. Православный чин иерей ему был присвоен два года назад. Вот оно. Меня прямо подбросило в кресле возле компьютера, как сказал Евгений. Единственное чудо, что он делает, это удаляет, высасывает всю влагу из любых предметов, живых или мертвых существ, Такое чудо хорошо, когда в облу вялишь. Значит, убил-таки он священника. Осколок от фрески, что был у него, себе захапал. Как действует аквамарину Петера, что у разговорчивого батюшки забрал себе Евгений, я не знал. Наверное, для этого необходимо приблизить сам осколок предполагаемой жертве. Не на расстоянии же он обезвоживает. Если бы на расстоянии, тогда это уже серьезное оружие. Почему Евгений... Не воспользовался свойствами осколка в отношении меня. Тоже загадка. Закурив, я вышел на лоджию понаблюдать за просыпающимся городом и подумать о своих предстоящих действиях. За последние сутки я был подвержен вполне закономерным паническим атакам и вполне мог сделать необдуманные или глупые поступки. Подышав свежим прохладным воздухом, приняв утреннюю дозу никотина, я немного успокоился и стал заново взвешивать произошедшее за последние сутки. Столько думать я, наверное, уже отвык из-за продолжительной сытой жизни. Однако мысли пришли в кое-какую логическую цепочку, следуя которой я вполне мог выкрутиться из создавшейся ситуации. Более того, приумножить свою коллекцию аквамаринов Юпитера еще на один. Продавать имущество и подаваться в бега – это я решительно погорячился. Смысл? Единственный, кто знает о моем существовании, вернее, о наличии у меня капли, это Евгений – что сейчас прикован к больничной койке. Он вряд ли захочет делиться с кем-то данной информацией, пожелает сделать все сам, а именно убить меня и завладеть моей каплей. Следовательно, у меня есть в распоряжении два дня, когда он окончательно поймет, что я не собираюсь выполнять обещанного, а именно возвращать ему ищейку. Тогда он, скорее всего, покинет гостеприимное лечебное заведение, тем более у него травмы несерьезные. Судя по тому, каким я его последний раз видел, с такими повреждениями обычно не умирают. Точно объявит охоту на меня. Единственное, что он знает, это где моя квартира в центре, где живет Катюха. Там он меня подсторожил. И на каких колесах я передвигаюсь. Понятно, что будет делать охотник за артефактами, которые находятся у меня. Но Ищейка заранее предупредит, что в 50 метрах от меня находится еще один аквамарин Юпитера. Я просто был уверен, что осколок, изымающий влагу из предметов и живых существ, находится у Евгения. Можно легко самому подсторожить негодяя и устроить ему такой сюрприз, что Евгений распрощается с последним своим аквамарином Питера. Первое, что я сделал, это оделся в специальную экипировку, надел шлем, спустился вниз в подземный гараж, где разбудил своего двухколесного монстра. Проверил, видит ли ищейка мою каплю, которую я оставил дома, Осколок в руке продолжал оставаться красным. Лишь отъехав от дома на значительное расстояние, я проверил ищейку еще раз. В этот раз осколок фрески оставался молочного цвета с изображением желтой звезды. Хищно улыбнувшись, я направился в больницу, где лежал Евгений из Воронежа.